Глава пятая в городе Фары. Я работаю в одном содружестве наших купцов моей страны, начал Цензы. Они сообща посылают караванами товары отсюда до берегов Герканского моря и дальше до богатых городов Финикии. Герканское море ныне Каспийское. В главном городе Геркании за Дракарти И в некоторых других городах живут наши товарищи по торговле. Задракарта, нынешний город Астрабат, на юго-восточном берегу Каспийского моря. У них выстроены дома и амбары для товаров. Я два-три раза в год езжу с нашим караваном в Задракарту, а иногда и дальше до Раг. Раги, город на севере Ирана, Персии. Вместе с караваном идут вооруженные попутчики, чтобы защищаться от разбойников. Ехать вместе с большим караваном всегда надежнее, не правда ли? А по пути у нас имеются испытанные друзья из местных жителей, у которых мы останавливаемся и узнаем безопасна ли дальше дорога. У правителям попутных земель мы платим за проход договоренную пошлину, либо деньгами либо чаще нашими товарами. Этой весной наш караван сделал путь вполне благополучно, но в Фаре я заболел лихорадкой и пролежал целый месяц. Город Фара небольшой, окружен каменной стеной, имеет двое ворот, которые закрываются при заходе солнца. Жители заняты сельскими работами, и когда видят, что солнце уже спускается за горы, скорее спешат в город» чтобы успеть загнать скот, иначе закроются ворота. Оставить же скот за стенами нельзя, так как ночью с гор спускаются дикие звери и душат его. Однажды среди лета под вечер в город влетел отряд всадников. Казалось, что они были без начальника. Воины разных племен были перемешаны и носились, как волки, гонимые охотниками. Эти всадники, проскакав до главной площади, рассыпались по всем улицам. Не считаясь с благополучием граждан и добрыми нравами, они врывались во все двери, сами открывали амбары, брали сено и ячмень и досыта кормили своих лошадей. Тут были бактрийские, соктские, парфянские и даже индусские воины. Когда у них спрашивали плату за все, что они отбирали, Они со смехом указывали на юг. «Царь царей, Дара и Авауш, едет за нами. Он за все заплатит». На другой день всадники уехали, но скоро явились новые. У этих был некоторый порядок, но они требовали от жителей еще больше корма коням и еды себе. Затем войска стали проходить беспрерывно. Большинство уже не останавливалось в городе, торопясь уйти дальше. Последним пришел отряд, который особенно отличался от прежних. Кони были убраны золотом, серебром, ценными камнями. Воины были отлично вооружены. Сзади тянулись повозки с женщинами и мулы, нагруженные вьюками. Впереди отряда по всем улицам скакали начальники, которые кричали, распоряжались, но порядка все же было мало». Я не хотел верить, когда распространился слух, что в одной из закрытых повозок едет сам царь царей Дара и Авауш, и что его сопровождают слуги, евнухи, танцовщицы и флейтистки. Я вышел посмотреть хотя бы издали на царя царей. Около ворот одного дома стояли на страже воины Еваны в блестящих панцирях, медных шлемах, с голыми руками и ногами. Ударье был отряд греческих наемников, составлявших его личную охрану. У каждого были щит и два-три небольших копья дротика. Я пробрался на крышу соседнего дома и увидел, как великолепно одетые персидские начальники, сложив руки на груди и сгибаясь до земли, входили внутрь двора. Среди всадников я узнал сатрапа нашей Сугуды, Бесса. Он приехал на большом белом коне. Красный шарф, расшитый золотом, был прикреплен к шее коня, и концы его падали до земли. Голова и грудь коня были покрыты железной чешуйчатой броней. Все поселяне, стоявшие поблизости, увидя знатного Корана, упали лицом на землю. Коран — правитель нескольких областей. Под властью Бесса находились Сатрапи Бактрия и Сагдиана. К Сатрапу подбежали слуги. Один взял коня за узцы, другой нагнулся, подставляя спину, на которой вступил Бесс, сходя на землю. Высокий, сильный, красивый, в красной с золотом одежде и в блестящем шлеме с большими перьями Бесс стоял у ворот, и говорил с правителем города Фары, который по случаю приезда гостей был в новом плаще и высоком колпаке. Бес подставил ему для поцелуя щеку, и правитель поднялся на носки, чтобы поцеловать высокого сатрапа. Правитель города оглянулся, увидел меня на крыше и позвал. Я поспешно спустился к нему. — У ваших купцов хороший дом. — сказал правитель. — Поэтому пусть они позаботятся, чтобы достойно принять корана восточных сатрапий и других знатных гостей. Это означало, что нам придется кормить персидских начальников, их слуг и лошадей, столько времени, сколько они захотят у нас остаться. Но что я мог сделать? Благоразумный покоряется неизбежному. Я поклонился до земли и сказал... Все наше имущество мы всегда рады отдать тому государству, которое нас приютило и дает нам хлеб.